Глава девятнадцатая. Догадки и признания. Как и условились, я свернула в первый же переулок. Но когда локтя вдруг кто-то коснулся, мне едва удалось сдержать вскрик. И пусть знала, что Кейн ждет где-то здесь, но все равно испугалась. А еще сразу после этого прикосновения меня словно затянуло в большой мыльный пузырь, зато Сави стал вполне себе видимым. «Трусишка!» – сказал с озорной улыбкой, И пасом руки добавил к уже имеющемуся пологу дополнительное плетение, полагаю, не пропускающее звук. Даже отрицать не стану. Считай меня пугливой трепетной девой, мне так будет спокойнее, ответила ему. А он издал смешок и чуть иронично прокомментировал. Думаю, пугливая трепетная дева, обнаружив в своей постели голову мужчину, встретила бы его криком и истерикой, а не подушкой в голову и порцией сарказма. В этот момент я в красках вспомнила недавнее пробуждение и странный монолог спящего Кейна. Сначала хотела промолчать, все же это не мое дело, но не сдержалась. «Ты, кстати, разговариваешь во сне?» – сообщила, словно между прочим. «Мы с тобой довольно мило побеседовали, пока ты спал. Это если не считать того, что ты назвал меня сладенькой, а потом еще своей куколкой, за что, собственно, и получил подушкой». Сави удивленно хмыкнул и так мило покраснел, что я чуть не расхохоталась. Хотя он же рыжий, у подобных ребят это нормальная реакция почти на все, Но обычно Кейн куда лучше контролировал свои эмоции. Видимо, и правда, ночные превращения сильно его изматывают. Мы бодро шагали по просыпающемуся городу. В отличие от вчерашнего дня, сегодня погода радовала солнышком. И только редкие лужи напоминали, что еще накануне тут все заливало водой. «И о чем же был разговор?» – спросил Кейн, изобразив равнодушие. Но я знала, что ему интересно, по глазам видела. А еще через прикосновение чувствовала, что он почти истощен, но все равно пока даже не заикается о подпитке. Тогда я просто направила ему волну чистой силы. И что самое удивительное, его организм принял ее всю. А ведь обычно, когда ведьма или колдун делились энергией с магом, то большая ее часть попросту отторгалась, растворяясь в пространстве. В нашем же скейном случае что-то явно было не так. «Интересно», – прокомментировал Кейнар, а его взгляд стал странно довольным, и я точно еще ни разу не видела, чтобы он так чему-то улыбался. «Это ведь признак магической совместимости, да?» – спросила, стараясь не смущаться. «Именно, куколка. Более того, кажется, она у нас полная», – кивнул Сави. «Странно только, что я раньше это не обнаружил. Такое обычно при первом же прикосновении чувствуется». «Думаю...» вздохнула. «Дело в твоём мошеннике. И ехидно добавила. «Котик». Вот только даже это не смогло хоть на каплю ухудшить настроение Кейна. Казалось, его даже прогулка по городу в моей сорочке больше не волновала. «Ты зря шутишь, куколка», — ответил он. «Или тебе неизвестны особенности подобной совместимости?» «Ну, я слышала, что такое бывает». И что при подобной связи в союзе мага и ведьмы могут появиться дети с сильным даром. Мои родители, видимо, были неплохо совместимы, потому что я появилась. Пусть и дар у меня не такой уж впечатляющий». «Да, раньше подобные союзы были запрещены еще и из-за того, что без энергетической совместимости дети в паре не рождались», – принялся за рассказ Кейнар. «А о том, что такое все таки возможно, стало широко известно только перед принятием закона, почти четверть века назад». «Были проведены исследования. Кстати, моя мама в них тоже участвовала. Так вот, тогда и выяснилось, что степень этой самой совместимости бывает разной. И достаточно 50% совпадения, чтобы общее потомство стало возможным. При храмах даже установили артефакты, которые способны показать уровень совместимости. Дион с Марли как-то на самом деле попробовали ради шутки проверить себя. И оказалось, что они совместимы на 83%, что уже очень хорошо». «Спасибо за лекцию», – сказала я. «Нам об этом, кажется, на первом курсе рассказывали». «Но вам вряд ли говорили...» Его голос стал откровенно хитрым. «Что бывает при полной совместимости? Как она себя проявляет? Чего следует опасаться?» «Так расскажи», – бросила чуть нервно. «Поделись еще одной великой тайной». Когда Кейн говорил таким тоном, я сразу начинала ждать подвох. С этим непредсказуемым магом вообще было страшно находиться рядом, но я, к собственному удивлению, кажется, начала ему доверять. Еще одной?» – он как-то странно побледнел. «Я что, успел тебе во сне в чем -то сознаться?» «Ага!» – многозначительно покивала я и сделала вид, будто знаю о нем нечто потрясающе интересное. «И что же?» – в голосе Кейна слышалось легкое напряжение. Ох, чую, тайн у него на самом деле очень много. И та, которую я сегодня узнала, далеко не самая страшная. О твоей травме. Какой еще травме? Серьёзной. А конкретнее? Начал раздражаться маг. А той, что заставила посидеть твоего дядю. Но я, как и обещала, никому не скажу, что он красит волосы. И улыбнулась, показывая, что воспринимаю все это как шутку. Но Кейнар улыбаться почему-то не спешил. Наоборот, всю его недавнюю веселость как рукой сняло. «И много я успел тебе поведать?» Чуть хрипло уточнил Сави. А я сжалилась. Поняла уже, что эта тема для него явно была больной. «Нет, я просто спросила, не ударился ли ты головой. А ты ответил, что ударился, и два дня пролежал под завалами. А нашел тебя твой дядя. Вот и вся информация». Сави посмотрел с сомнением, будто пытался по моим глазам увидеть, скрываю я еще что-то или нет. но в итоге вздохнул и отвернулся. Я уж подумала, что на этом тема закрыта, что Кейн сейчас скажет что-нибудь такое, что уведет разговор совсем в другую сторону, но он удивил. «Это было четыре года назад, Хел сказал странно ровным тоном. Я уже и забыла, что раньше он всегда говорил со мной вот так, отстраненно. «Я сделал большую глупость, выпил лишнего и не удержал дар, использовал плетение, которое не каждому пятикурснику по силам. В общем, рухнуло здание. Чего? выпалила пораженно. Здание? Да, он медленно выдохнул. Трехэтажное, ночной клуб. Я остановилась, просто не смогла продолжить передвигать ногами. Кейн обернулся ко мне, поймал мой взгляд, и я увидела в его глазах глубокую вину. Счастье, что никто тогда не погиб! продолжил он, а его пальцы на моем запястье сжались чуть сильнее. Магическая защита оказалась на уровне. Эвакуация прошла быстро и слаженно. Пострадали, конечно, многие, но отделались просто травмами. Десятерых все таки пришлось искать под завалами, в том числе и меня. «Какой ужас!» – проговорила, сглотнув. Потом шокированно усмехнулась и покачала головой. «Да, ты сам себя переплюнул. Я и раньше знала, что ты способен на все, но чтоб такое...» «Я же не специально...» Заверил он, вот только продолжать оправдываться не стал. «Но все равно виноват, и вину свою признал». «И что тебе за это было?» «Вот этого куколка сказать не могу, хотя...» Он снова повел меня дальше, но теперь отпустил запястье и обхватил теплыми пальцами мою ладонь. И в момент, когда наши руки встретились, потоки энергии снова потянулись друг к другу. Теперь даже без дополнительного импульса. И не только моя сила стремилась к Кейну. Но и его ко мне. На мне клятва, признался Кейн. Я не могу говорить о многих вещах. Но у тебя теперь достаточно фактов, чтобы все выяснить самой. Только о твоих выводах знать не должен никто. Так тоже возьми с меня клятву! заявила я, просто не зная, как ко всему этому относиться. Чуила всем, чем только можно чуять, что сама того не понимая, даже против воли все равно влезла в чужие неприятности. Не хочу! вдруг заявил Сави. «Вот честно, Хел, достали эти клятвы, будто без них вообще никому верить нельзя». «То есть ты мне настолько доверяешь? Если я правильно поняла, разглашение этой информации может тебя уничтожить». Теперь и я говорила предельно серьезно. «Не боишься, что я вдруг решу отомстить за сестру?» выдала, глядя вперед, где мимо проходили люди, которые даже не подозревали, что совсем рядом под пологом прячутся ведьма и полуголый маг. Да не просто прячутся, а ведут разговоры на странные, опасные темы. Кейн не ответил, просто промолчал, будто и сказать ему было нечего. Или же он уже жалел, что опрометчиво отказался от клятвы. Больше мы не разговаривали. Не знаю, о чем думал Кейн, а я прокручивала в мыслях события вчерашнего дня. Слова Его Величества, сегодняшний рассказ Кейна, а в голове сама собой складывалась цепочка из фактов. Итак, Кейн явно сын большой шишки, то есть, конечно, высокородного сиятельного лорда, приближенного к королю. Его характер, замашки и дружба с принцем – это только подтверждают. И вот однажды этот золотой мальчик крупно проштрафился, разрушил своей магией трехэтажный клуб. До сих пор в голове не укладывается, как он умудрился подобное провернуть. Такое и группе опытных магов не по силам. А на здании явно стояла защита. Но юный диверсант оказался еще и чрезмерно талантливым. И все же, как-то странно получается. Но об этом я подумаю потом. Так вот, Кейн признал вину, он сам мне об этом сказал. Значит, его должны были судить. Вряд ли даже человеку, близкому к короне, удалось бы скрыть подобный инцидент. И сейчас Кейнар живет один, в захолустном Зеваре, на самом краю королевства. В столице ему появляться нельзя. Его вчера только чудом за это не наказали. И тут он явно под другой фамилией. То есть скрывается? Могли ли ему в наказание за обрушение назначить подобную ссылку? Ох, сомневаюсь. Но что же получается? Кейну теперь всю жизнь придется прятаться? За этими мыслями я и не заметила, как мы подошли к старому двухэтажному жилому дому, стоящему на окраине городка. Кейн открыл для меня тяжелую входную дверь и пропустил первой. Мы поднялись наверх и остановились перед квартирой с номером семь. — А ключей-то у тебя нет, — проговорила снова с улыбкой рассматривая его, точнее, мою сорочку на нем. «Зато дар при мне!» – ответил Сави. Приложил руку к замочной скважине, и спустя мгновение послышался щелчок. «Проходи, Хел, располагайся, чувствуй себя как дома. Я пока все же найду нормальную одежду». И скрылся в недрах квартиры. Она, кстати, оказалась побольше моей. Здесь имелась гостиная с камином, перед которым стояло потрёпанное, но удобное на вид кресло. Отдельно я рассмотрела приоткрытую дверь в спальню, а на кухню вела квадратная арка. Вот только в лучах утреннего солнца в воздухе серебрилась пыль, да и полы здесь явно давно не мыли. Интересно, кто тут убирается? Неужели лично Кейнар? Пройдя на кухню, я заглянула в холодильный шкаф, нашла там ветчину, сыр и яйца и решила заняться завтраком. Дома-то поесть не удалось, а отсюда хоть и дальше до академии, но если все делать быстро, мы вполне можем успеть. когда спустя несколько минут ко мне присоединился Кейн, я уже накрывала будущий омлет крышкой и прикидывала, в чем согреть воды. «Где у тебя чайник?» «Ты готовишь на моей кухне?» Оба вопроса мы задали одновременно, но первым ответил Сави. «У меня нет чайника», – пожал плечами хозяин квартиры. «Я же мак и легко могу согреть воду прямо в чашке». «Ясно. Ну тогда чаем занимаешься ты». Кейн не стал спорить и сразу принялся за дело, которое, к слову, не заняло у него и 20 секунд. Ему оказалось достаточно немного подержать над кружкой раскрытую ладонь, и вода в ней закипала. Еле мы быстро, разговоров за завтраком не вели. Кейнар вообще казался странно задумчивым. Хотя он еще с нашей беседы на улице такой. Неужели всерьез размышляет над тем, как скоро я сдам его ради мести за Фернанду? «Слушай, Сави!» начала я когда мы с ним вышли из его дома и быстрым шагом направились к академии я пошутила насчет мести я знаю ответил он даже не глянув на меня ты не подлая хел наоборот добрая и совестливая уверен ты не способна целенаправленно сотворить зло а как же зелье для асти его то я сотворила это не зло кейн бросил на меня насмешливый взгляд это просто розыгрыш шутка ага шутка после которой у половины участниц конкурса случилась истерика», – напомнила, поправив тяжелую сумку на плече. Кейнар от чего-то заострил внимание на этом жесте, а потом просто и бесцеремонно забрал мою ношу и потащил сам. «Но я даже возмутиться такому самоуправству не успела», – он заговорил первым. «Ты же моя девушка, значит, я имею полное право носить твою сумку, как в школе», – и улыбнулся. «Полагаю, школа у тебя была далеко не самая обычная», – проговорила я. ну да хмыкнул кейн из первой меня выгнали со скандалом за то что устроил тотализатор ничего криминального так шутки и шалости да уж представляю я какими шалостями можно заработать исключение из школы тебе никто не говорил что у тебя странное чувство юмора спросила я мимо нас пронеслась стайка первокурсниц и каждая посчитала своим долгом обернуться и посмотреть на нашу пару причем улыбки у всех были очень многозначительными а взгляды так и говорили мы знаем что вы делали этой ночью тут то я и догадалась что вскоре нас ждет новая порция пикантных слухов и кейн судя по всему подумал о том же одна из них живет на первом этаже моего дома проговорил совершенно спокойно ты хочешь сказать начала я она теперь расскажет что утром мы вместе вышли от тебя а ведь как входили никто не видел значит решат что я провела ночь с тобой ну да пожал плечами Мак. «Согласись, это даже враньём не будет. спали там и вместе. А потом ты делилась со мной силой и кормила завтраком. Слушай, Хел, а давай на самом деле встречаться. Станешь моей девушкой по-настоящему. Будешь ночевать у меня, готовить». «Убирать, стирать, вытирать пыль, мыть полы? Ты к этому клонишь?» «Нет», с легким недовольством бросил Сави. «Но ты, кажется, не можешь воспринимать меня всерьез. «Ошибаешься, Кейн, В отношении тебя я всегда очень серьезно И отдаю себе полный отчет, что с Кейнаром Сави лучше не связываться и не иметь общих дел. Иначе можно однажды обнаружить собственную жизнь, разбитой в дребезги. Во взгляде голубых глаз промелькнула обида, но Кейн тут же поспешил отвернуться от меня. «Снова намекаешь на Фернанду?» – проговорил в миг похолодевшим тоном. «То, как ты с ней поступил...» – начала была я обличительную речь. «А то, как она со мной поступила, ты в расчет не берешь? бросил неожиданно зло. Кейнар поймал меня за руку, вынуждая остановиться. В тот же момент нас накрыл знакомый полог, скрывающий от чужих глаз и ушей. «Что ты вообще знаешь о наших с ней отношениях? Считаешь ее безвинно наказанной святой девой?» «Нет», – поспешила ответить. «Фер не святая, у нее масса недостатков, и я знаю, что она любила тебя, но выбрала Градца, который был богаче и при титуле. «Хотя теперь все больше склоняюсь к мысли, что в отношении тебя она капитально просчиталась. Но почему ты даже ей не сказал правду?» «Не мог. И тебе не могу. Но ты, в отличие от нее в состоянии увидеть несоответствие деталей и готова разгадывать загадку. Ферже, было плевать. Теперь-то я понимаю, что интересовал ее исключительно как развлечение. Она и не знала меня толком, не хотела узнавать. А я с ней вел себя как влюбленный идиот». На последние заработанные деньги покупал ей подарки, устраивал сюрпризы. А она даже поговорить со мной нормально не пожелала. О ее грядущей свадьбе я узнал от Холли. Он говорил отрывисто, эмоционально. Несмотря ни на что, его до сих пор трогало то предательство Фернанды. «Она боялась твоей реакции», – попыталась я оправдать сестру. «Зато когда я пришел к ней за объяснениями, сама затащила меня к себе в постель. Заметь, сделала это уже после помолвки с Градцем». А потом и вовсе предложила, даже после свадьбы, остаться ее мальчиком для постельных утех. Как думаешь, каково мне было это слышать от девушки, которую я любил?» Он запнулся. Или думал, что любил. «Не любил Кейн», – заявила смело, глядя в его ясные глаза. «Если бы любил, то смог бы просто отпустить. А ты растоптал ее, уничтожил. С любимыми так не поступают». «Она сама себя уничтожила. Я всего лишь предала глаз к её поступок», – холодно ответил Кейнар. Твоя святая Фер повелась на очередного лорда. Правда, в этот раз лорд оказался особенным, да еще и молодым и симпатичным. Щедрым. Подарил ей сапфировое колье, и она согласилась на все. В отличие от тебя, Фернанда сразу узнала Диона. А он никогда не отказывался переспать с красивой девушкой. Кейн фыркнул, поправил на плече мою сумку, которая так и норовила сползти, и повел меня дальше. Колье, кстати, подлинник, поверь, стоило оно очень дорого. «Можешь считать, что так я расплатился с собственной совестью. Зато фер получила по заслугам. Да и ее несостоявшийся жених должен быть благодарен, что правда о ее продажной натуре выяснилось до их свадьбы». Может, это странно, но рассказ Кейна меня не удивил. Почему-то на душе даже стало немного легче. Чуть-чуть. Самую малость. А Диона я начала подозревать еще после нашего короткого разговора на моей кухне. Он тогда сам намекнул, что близко знаком с Фернандой. Нужно было догадаться. «Ты мог бы не мстить ей, — сказала я, — просто забыть о ее существовании. В Зеваре мне бы об этом забыть не дали, а уехать отсюда я не имею права, никак. «Тебе тут теперь всю жизнь сидеть?» — спросила с сочувствием. Даже я после окончания Академии собиралась перебраться в столицу. Еще год», — ответил Сави. «И то, если буду вести себя, как поймальчик». «А потом?» «Не знаю, Хел. «Решать не мне. Тут, увы, я буду вынужден принять решение отца и его величества». «Да». Как ни странно, но финал разговора вновь вернул нам обоим задумчивое настроение, и избавил градус недовольства. Как настоящий образцовый кавалер, Кейн проводил меня до крыльца Академии, где нас ждали его друзья и моя Бригита. Повел бы и дальше, но тут я сама попросила этого не делать». и всё бы закончилось мирно и почти хорошо, если бы один хитрец не решил снова выкрутить ситуацию в свою пользу. «Хелена!» – позвал Кейн, когда мы с подругой собрались войти в академию. Я обернулась, а он улыбнулся и продолжил, причем говорил так, будто мы с ним тут одни, и рядом нет толпы посторонних. «Давай вечер проведем у меня. Ты кормила меня завтраком, теперь я просто обязан накормить тебя ужином». «Вот он все таки сволочь!» Снова концерт на публику? но ну почему нельзя обойтись без этих представлений? А ведь даже те студенты, кто просто шел мимо, теперь от любопытства так замедлили ход, что на входе образовался настоящий затор, рисковавший скоро перейти в давку. «Пожалуйста, соглашайся. И я же обещал показать тебе книги». Дико хотелось отказаться. Или даже громко и во всеуслышание заявить, что это все фарс, и между нами ничего нет. Но вдруг вспомнился поцелуй, образ кота. Голый Кейн в моей постели. Совместный завтрак. М да, кажется, ничего выглядит немного иначе. Толпа становилась все больше. Люди уже даже не скрывали, что внимательно слушают наш личный разговор. И чтобы закончить этот глупый спектакль, я молча кивнула и продолжила путь. А ведь этот манипулятор специально задал свой вопрос именно сейчас. Наедине я бы обязательно отказалась, и он не мог этого не знать. Но если бы сейчас я ответила ему категоричным «нет», По Академии пронесся бы слух, что у нас в отношениях разлад. Особенно после объявления Сави о нашем совместном завтраке. «Ну ничего, вечером я ему устрою. Что-нибудь обязательно придумаю. Такой выпад точно нельзя оставлять без достойного ответа. И нет, это не месть. Просто у нашей странной игры такие вот сомнительные правила. А еще нужно все таки глянуть, кто у нас на самом деле Кейнар. Можно сказать, что он сам на это намекнул». Уверена, одна его фамилия даст ответ на множество моих вопросов. Интересно, я когда-нибудь слышала про его род?»